Глава 20. Проснулся я резко, больше, чем за час до будильника. Причиной стал нелепый кошмар. Сначала сон как сон, потом началось. Приснилось, что князь Баженов лично надевает на меня тот самый золотой амулет. Его торжествующая улыбка, ненависть и радость во взгляде присутствуют одновременно. Кажется, он даже коварно хихикал. Как это обычно бывает во сне, я никак не мог ему воспрепятствовать, несмотря на все усилия. Рядом стоит та самая красотка, оккупировавшая своими изображениями верхний ящик моего стола. Она выглядит жизнерадостной, словно ничего плохого не происходит. Неужели она не понимает, что это мой конец? Похоже, что нет. Когда Егор Маркович опускает массивную золотую цепочку с артефактом мне на голову и начинает протягивать вниз, девушка прыгает от радости и хлопает в ладоши. Прямо как девочка в детском саду, которой Дед Мороз подарил самый крутой подарок у всех на глазах. Как только цепочка с амулетом заняли свое место на шее и груди, у меня начало ускоренно колотиться сердце. Появилась слабость, мир вокруг начал терять четкость. Поля зрения начали темнеть от периферии к центру, пульс нарастал, и сердце вот-вот было готово выпрыгнуть из груди. Меня всего начало трясти, руки и ноги начали неметь, и их пронзили тысячи иголок. А я так ничего и не смог предпринять, чтобы это прекратить. Просто стоял, как из и ждал прихода кончины. — Ну что, Александр Петрович? — донесся, словно из колодца, довольный голос князя. — Вот и все. Прощай. Кажется, девушка начала что-то понимать, и радость на ее лице сменилась тревогой. Она уже не прыгала, не веселилась. На лице появилось выражение ужаса от осознания происходящего. Странно, она все-таки не заодно с князем? Или это мое... Подсознание делает из нее моего вероятного союзника. Сердце разогналось до предела, и в груди резко возникла жгучая боль. Я резко сел на кровати, хватая ртом воздух. Сердце колотилось учащенно, но не так, как во сне. Пару минут дыхательной гимнастики, и пульс удалось полностью успокоить. Сна уже не в одном глазу. Я посмотрел на часы. Ложиться обратно нет смысла. Чтобы окончательно привести состояние и мысли в порядок, принял контрастный душ, растерся полотенцем, побрился и решил оставшееся до завтрака время посвятить книгам. Глаза, мозоли, эти самые три томика. Дай-ка я хоть одним глазком посмотрю. Это же не золотой амулет, не убьет, открыл первую попавшуюся книгу в произвольном месте. Здесь в тонкостях расписывался расчет направлений, искажений, расходы энергии при заживлении переломов трубчатых костей. Это я удачно попал. Даже кое-что понял из написанного. Примерно так же обычный нормальный мужик изучает инструкцию по сборке шкафа. Посмотрел мельком, вроде понятно. Потом что-нибудь не получается на финишном этапе. Инструкция читается уже от корки до корки. Шкаф наполовину разбирается и собирается снова, но уже правильно. «Инструкция, она для этого и нужна, чтобы переделывать неправильно сделанное». «Читать ее до сборки шкафа удел слабаков». «Примерно так же я почувствовал, насколько полезна в итоге информация, которую я вычитал, не изучив основ». «Я с досадой закрыл книгу и вернул на место, в стопку на углу стола». «Подождет, всему свое время». «К завтраку я пришел первым. Настя даже еще не начинала накрывать на стол». На кухне что-то шипело и шкварчало, распространяя божественные запахи. Однозначно, она использует магию. Я бы на ее месте не одну семью кормила, открыл бы собственный ресторан. Просто у нее нет для этого денег, так что нам с ней очень повезло. Даже больше, чем с Маргаритой. Она хотя бы не вставляла нигде свое никому не нужное мнение. Кстати, по поводу Маргариты. С родителями она вела себя намного скромнее, чем со мной, например. Я все думал, чем это обусловлено. Так как прошлую жизнь этого тела я помню лишь единичными короткими эпизодами, то приходится только додумывать самому. Напрашивается вариант, что я был очень шебутным ребенком, и в ее обязанности входило еще и усмирение строптивого. Только такой шаман может угомонить вождя краснокожих. «Доброе утро, сын!» В столовую вошла мама, поцеловала меня в лоб и села на свое обычное место. «Как спалось?» «Удовлетворительно», — хмыкнул я. «Что-то не так?» Нахмурилась она. «У тебя в комнате сквозняка нет? Угловая все-таки?» «Не, это мне совсем не мешает. Наоборот, я люблю свежий воздух. Главное, в голову не дует», — ответил я. «Слишком много в голове мысли крутится, вот и отражается на сновидениях». «Давай сегодня перед сном проведу тебе сеанс. Будешь спать, как ребенок», — улыбнулась она. «Справиться с плохими снами для меня не проблема». «Мама, ты умеешь, как Корсаков пациентов, обезболивать?» — решил спросить я. Не слышал о таком за ней, ну а вдруг? Надо проверить все варианты. «Нет, Саша, это, к сожалению, не мое», — покачала она головой. «Вот Катя подрастет, да учится и будет твоим ассистентом». «Бинго!» «Как этой самой, не скажу чем, чувствовал, что сестренка может обладать таким даром? Мне достался от отца, а Катьке волшебная смесь. Так мне сейчас необходимое». «Что вы там говорили про Катю?» — прозвучал задорный голос сестренки. Она впархнула в столовую, поцеловала в щечку маму, потом меня и, наконец, уселась. — Доброе утро. — Ну, я вас слушаю. — Мне нужен анестезиолог, — брякнул я. — Да твою, да мать, надо избавляться от ненужных и непонятных для этого мира слов. — Кто нужен? — сдвинула брови сестра и сложила руки на груди. — Извини, ляпнул не то, — обезоруживающе улыбнулся я. — Мне нужен маг, который будет обезболивать пациента во время операций. — Каких еще операций? — искренне удивилась она. — Хирургии ведь в прошлом, сейчас этого никто не делает. Или ты имел в виду лечение с помощью дара, это ведь тоже бывает очень болезненно. — Нет, Кать, именно операции. Мой дар пока слишком слаб, и мне приходится работать по старинке, используя магию лишь на финальном этапе. — Понятно, — сказала она и задумалась, разглядывая вышитую скатерть. Потом добавила. — Но я пока только учусь, и если хочешь, можно попробовать на выходных. — Потренируемся на кошках? — хихикнул я. Потом спохватился, но уже поздно. «В смысле?» — выпучила она глаза. «Ты пошел работать в ветеринарку?» «Не обращай внимания», — махнул я рукой. «Это из очень старого анекдота. Мы с Виктором Сергеевичем работаем сейчас в лечебнице Святой Софии для бедных. По сравнению с их знахрями мы творим чудеса». «Здорово», — обрадовалась Катя. Потом улыбка ушла с ее лица. «С другой стороны, грустно». С разных сторон, если ты с едва начинающим заново просыпаться даром в этой лечебнице находишься в ранге кудесник, то на что вообще способны местные знахари? Мази, микстуры, примочки, пиявки, приговоры, — начал я загибать пальцы. Может, еще что, о, о чем я не знаю. Все пациенты стараются попасть к нам на прием. Наша помощь им нравится гораздо больше. «Была бы моя воля, — торжественно заявила сестренка, — я бы научила всех этих знахарей, как надо работать». «У них нет дар Кать, они не могут так же лечить, как я, даже с таким зачатком, который имеется в моем распоряжении». «Да это понятно», – протянула она. «Все равно людей жалко. Они же не виноваты, что у них нет денег». «Все аристократы не рождаются», – пожал я плечами. «Суть строения цивилизованного мира в неравномерном распределении благ и материальных ценностей у населения». Катя окончательно сникла. «Я не собирался портить настроение сестренки, да я, в общем-то, и не виноват, суровая правда жизни». Настюха уже начала метать тарелки на стол, умудряясь ничего не разбить, не просыпать и не пролить. За пару минут перед нами появилась творожная запеканка, яйца пашот и жульен из курицы с грибами. После такого завтрака в пору снова идти ложиться спать, а не ехать на работу. Под звон посуды в столовую вошел отец. Сегодня он казался особенно мрачным и тихим. Едва слышно поприветствовал всех присутствующих и принесся ковырять вилкой жульен в кокотнице. «Дорогой, что-то случилось?» — встревожилась мама. «Не обращай внимания, все нормально», — отмахнулся он, как от надоедливой мухи. «В смысле, не обращая внимания?» — мама вскинула брови и положила вилку. «Такое поведение отцу было свойственно. ты «Ты что-то договариваешь? Она выжидательно смотрела ему в глаза, а он упорно молчал, не поднимая на нее взгляд. «Брови в кучу, живлоки играют на висках. Он слишком явно, хотя, возможно, невольно демонстрирует свои эмоции» чтобы потом всех убеждать, что их нет. «Да так, небольшие неурядицы на работе». Наконец сдался он. Но мне казалось, что сейчас он выдаст несколько дежурных фраз, а истинную причину так и не озвучит. Из коллегии прислали проверяющих. Они шерстя журналы регистрации случаев оказания помощи в поисках косяков. «Так они и сказали, что будут проверять? и Если у нас снова будет летальный случай, зачем же они тогда пришли сейчас? И почему ты мне не сказал?» «Я же тоже весь день была на месте, просто занята пациентами!» «Не стал тебя беспокоить!» — неохотно буркнул он, продолжая лениво ковырять Жульен. Потом отставил его в сторону и переключился на творожную запеканку, которая истощала настолько манящий запах, что невозможно было устоять. Но и здесь у него инициативы не прибавилось. «Глупости какие!» — тихо возмутилась мама. «Подождали бы мои пациенты, а вообще не вижу поводов для переживаний!» У нас ведь не было никаких проблем, значит, и нет причин так расстраиваться по этому поводу. — Еще не выспался совсем, всю ночь кошмары мучили, — пробубнил он. — Хм, и Саша тоже жаловался прямо по ветре какое-то, — покачала она головой. — Буду сегодня всем колыбельную на ночь петь. Если сегодня придут эти харьки из коллегии, позови меня, пожалуйста, тоже хочу с ними пообщаться. — Ни к чему это, — снова отмахнулся он, — сам разберусь. «Мне возле твоего кабинета своего человека посадить, чтобы мне доложил», сказала мама довольно напряженно. «Я в первый раз увидел, что она начинает злиться». «Хорошо, я тебя сразу позову», — недовольно буркнул он, отодвигая от себя едва начатую запеканку и взялся за чашку с кофе. «Не нравится мне все это», — пробормотала мама, стараясь не вспылить. «Возможно, сдерживаясь, чтобы не показывать свои эмоции и темперамент при детях». Следующие несколько минут стояла тишина, нарушаемая лишь суком вилок. «Как твои дела, Саш?» Внезапно прервал паузу отец, а я также вздрогнул от неожиданности. «Пока все нормально, справляемся. Этот твой Демьянов, правда, оказался порядочной гнидой». Отец взглянул на меня, а чашка кофе застыла в воздухе. «Что там не так?» «Ставит палки в колеса в меру сил и возможностей, обвиняет в несправедливой конкуренции и разжигании вражды в коллективе, хотя враждебного там относятся только к нам». «Неблагодарная скотина!» — рыкнул отец. — Я ему выплатил жалование за год, чтобы он не мешал вам поработать в течение месяца, а ему все мало. — Я даже не хочу спрашивать, что это за сумма, — задумчиво сказал я. — Мы с Виктором Сергеевичем предприняли там кое-какие меры для сглаживания острых углов. Посмотрим сегодня, что из этого получилось. — Ты его поломал? — хмыкнул отец. — Обойдется, — бросил я. — Я нанял рабочих, чтобы они привели кабинет в порядок. «Очень надеюсь на его благодарность. Если он сумеет это сделать, отремонтируем и другие». «Эх, благие намерения, как это знакомо!» — бесцветным голосом сказал отец, решившись все-таки еще раз приложить вилку к запеканке. «Я бы этого делать не стал, но тебе еще там работать. Расскажешь тогда. Кроме этой проблемы есть какие-то еще? Как твой дар?» Других проблем больше нет, все завязаны только на Вячеславе Анатольевиче. Адар просыпается потихоньку, но намного медленнее, чем хотелось бы. Проснется, не переживай. Надо просто набраться терпения и пахать, как раб на галерее. Этим и занимаюсь, — ответил я, добив жульен, потом яйцо и тоже принялся за запеканку. Я был на сто процентов уверен, что отец что-то не договаривает. Но раз у матери не получилось докопаться до истины, то и у меня вряд ли сейчас что-то получится. Все равно стоит попробовать. Только сложно подобрать момент из-за работы в другой организации. Это не просто по коридору дойти. Не скажешь, что по пути зашел. Александр неожиданно обратился ко мне отец. Зайди в клинику после работы, хотел с тобой поговорить. И за мной сначала зайди, подхватила мать, чувствуя, что тут чем-то пахнет. Нет. — покачал головой отец. — Это чисто мужской разговор. — У вас от меня появились секреты? Она отставила пустую чашку и удивленно вскинула брови. — С каких это пор? — алевтида прошу тебя, не начинай, — простонал отец. — Мне просто надо пообщаться с сыном. — Ну, ладно, ладно, — сказала она и встала из-за стола. — Что-то она слишком легко сдалась. Не думаю, что она сможет пропустить это событие. Я-то против ее присутствия нисколько не возражаю, но часто бывает, что о проблемах... Легче поведать одному человеку, чем когда тебя слушают два или больше. Есть вероятность, что этот вопрос касается лично меня. Но это уже не мне решать. Главное, я приду, а дальше они уже сами разберутся. В машине все ехали молча, в воздухе буквально висело напряжение, причины которого мне были непонятны. Точнее, понятно частично. Мать наверняка дуется на отца, что он хочет поговорить со мной наедине, без нее. Отец в каких-то мрачных раздумьях. Он сидел рядом с водителем, и его лицо я видел частично, но было понятно, что он чем-то озабочен. Мы с Катей молчали за компанию, глядя на родителей. Я вышел на углу здания, где находилась лечебница, где меня уже ждал Виктор Сергеевич. Отец в приветствие ограничился кивком, мама помахала дяде Вите рукой, тот ответил тем же. — Как думаешь, успели строители вчера все доделать? — спросил дядя Витя, пожав мне руку. «Эти — Эти? — улыбнулся я. «Думаю, успели. Вы же видели, как они серьезно подошли к делу?» «Возможно, что успели. Я бы уточнил», — ухмыльнулся он. «Если им никто не помешал, их просто не выгнали оттуда в зашей после нашего ухода. Отказаться от работников, работающих бесплатно, уже было бы верхом идиотизма. Скоро узнаем». Я открыл дверь и пропустил Виктора Сергеевича вперед. «Мы сегодня пришли чуть пораньше, и народ только начал стекаться, но перед нашим кабинетом уже сидели». Я по привычке поздоровался с сидящими под дверью пациентами и вошел в кабинет. А дальше картина маслом. Прием уже идет. Один из лекарей, присутствующих на забастовке в кабинете главного, отрабатывал инфицированную рану стопы и готовил мазивную повязку. А вот сейчас я не понял, вырвалось у меня. А что здесь происходит? Это же наш кабинет. Вячеслав Анатольевич сказал, что для вас подготовили уже другой. Недовольно проворчал немолодой знахарь, с небольшой седой бородкой и большими залысинами, которым пытался прикрыть, зачесывая волосы висков. Никогда не понимал, зачем люди так делают. А мне он сказал перебраться сюда. В том, где я эти два дня работал, уже штукатурка на голову сыпется. Так что освободите помещение, не мешайте работать. — Пойдем, тихо сказал мне на ухо Виктор Сергеевич. — Пообщаемся с этим очкастым хорьком. Может, и правда тот кабинет лучше. — Сильно сомневаюсь, — буркнул я и с неохотой вышел в коридор. Внутри все бурлило и требовало выхода. Сейчас был бы рад еще раз встретиться с картавым Кабаном и его сотоварищами. Справился бы один. Демьянова в кабинете не оказалось, чему я не сильно удивился. Наверняка где-нибудь шифруется, чтобы не общаться с гастролерами. Чтобы найти горе-начальника, пришлось обойти почти всю лечебницу. Спрашивайте персонала, я не видел смысла, они тут все заодно, мы им поперек горло встали. Вся эта система гостеприимства уже начинала откровенно бесить. «Не пойму». «Нахрен делать проблему там, где ее можно избежать? Просто из вредности?» Мы возвращались к центральной лестнице из тупика, когда впереди приоткрылась дверь. Кто-то выглядывал в сторону другого конца коридора. Я бесшумно подошел и дернул дверь на себя. Вслед за ним в коридор вывалился из комы нами Вячеслав Анатольевич. «Вот вы где, а я вас жду», — промямлил он. «А, конечно, ждет он. От внезапной встречи чуть штаны не наделал. И дышит, как настоящий хорек, поверхностно и частно». «Мы просто не знали, что ваш кабинет теперь находится в комнате для уборочного инвентаря», — спокойным тоном и совершенно невозмутимо сказал дядя Витя, приправив свои слова обворожительной улыбкой. «Я ему даже позавидовал, у меня внутри подгорал, и я готов был нанести очкарику легкие телесные повреждения или средней тяжести. А надпись на двери гласит именно об этом». «Как вы объясните, любезнейший», — начал я относительно спокойно, но сам понимал, что мой голос уже звучит угрожающе, «что наш кабинет, который вчера отремонтировали по нашему заказу, занят с утра другим доктором». «Но не серчайте вы так, Александр Петрович», — нервно хихикнул главный знахарь, на всякий случай убирая очки в нагрудный карман. «Я же говорил вам вчера, что к сегодняшнему дню для вас будет подготовлен один из лучших кабинетов, а тот, в котором...» «Вы два дня работали принадлежит как раз Виталию Викторовичу, который там сейчас уже ведет прием. До этого он должен был ютиться, где придется, а сегодня, наконец, смог вернуться». «Допустим», — коротко ответил я, скрежетнув зубами от едва сдерживаемого гнева. «Тогда ведите, показывайте. Извольте следовать за мной». Мы находились на третьем этаже и спустились снова на первый. Прошли мимо кабинета, где вчера был сдан ремонт, и почти в конце коридора Демьянов открыл такую же обшарпанную дверь, как и соседний, только свежепокрашенную. «Прошу!» — радостно объявил он и сделал пригласительный жест рукой. А Харек не обманул, здесь и правда был сделан ремонт. Только опять в старых традициях покраска стены потолка была произведена прямо поверх всех имеющихся дефектов, шпаклевать и выравнивать никто не собирался. Кушетка обита новой клеенкой, стояло целых две табуретки, в углу вешалка для одежды пациентов и небольшой шкафчик для работников. Все остальное ничем не отличалось, разве что кафель был не так сильно потерт, и местами угадывался рисунок. Я едва справлялся с собой, чтобы не размазать этого урода по стенке. Дядя Витя положил мне руку на плечо, как призыв к спокойствию. Два дня не этот кабинет готовили, черт, его уроды. Точнее, урод тут один, главный знахарь. К тому доктору, который сейчас работал в идеально отремонтированном кабинете, у меня претензий было гораздо меньше. Если это правда, конечно, что это изначально его кабинет. «Выяснять правду я теперь не собираюсь. В конце концов, мы тут не навсегда. Пока мы осматривали кабинет, Демьяновый след простыл. Вот и молодец, значит, инстинкт самосохранения у него еще работает». «Ну что, Саша?» — вздохнул Виктор Сергеевич. «Погнали?» А выглянул в коридор, где уже сидело несколько пациентов. Я с горячки даже не обратил на них внимания, подумал, что они не сюда. «Погнали», — сказал я дяде Витя. Потом снова выглянул в коридор. «Проходите, кто первый».